Анютина детства, Автор Анна Сухова-Дульская. 2019 год. Озвучено проектом Неформатные. Предисловие. Хотите, верьте, хотите, нет, но истории эти действительно случились со мной в детстве. Когда-то давно, в начале 90-х годов, маленькой девочкой я жила в городе Ветров, камень рыболови в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Папа Сережа был военным, а мама Лена работала в школе учителем труда. Там родился мой брат Антон. До того, как пойти в школу, я много времени проводила дома и на улице одна. Родителям нужно было работать и ухаживать за огородом. Каждый день я и мои друзья раскрашивали серый город Камень-Рыболов красками из акварели. Город становился самым прекрасным, полным чудес. Я знала язык котов и берез. Одна из них даже была моей подружкой. Детских площадок у нас не было, и когда мы с друзьями гуляли, то устраивали себе занятия сами. Глава первая. Бумажные девочки. Мама считает меня непослушной. Я иногда дерусь. А еще рву и перевожу бумажки, вместо того, чтобы играть в кукол. Беру я не только обычную бумагу, но и туалетную. Мама не права, ведь не знает, что мои бумажные девочки волшебные, Только это секрет. «Привет, Аня!» — говорит Юля. «Что это у тебя в коробке? Дай посмотреть!» Юля указывает на небольшую коробку с Аниным секретом. «Не дам!» «Эй, ты что делаешь?» — кричит Аня. Девочки лет трех Даши которая крутит котенка за хвост. Ребята вокруг смеются. «Отпустите!» – кричит Аня, вырывая из рук животное. «Ему больно!» Девочка дает по пятой точке обидчица котенка Даши. «Они глупые. Пойду предлагать котенка соседям. Мама домой все равно не возьмет. У нас и так уже кот дома». «Не хотите взять котенка?» Спрашивает Аня у женщины, позвонив в квартиру в соседнем доме. «Ой, девочка, у меня уже целый зоопарк. А кто у вас есть?» Женщина выносит белку в клетке. «Какая хорошая!» «Да, у меня еще есть кошка и собака. Котенка брать некуда, ты уж извини». Аня обошла около десяти квартир, но никто не взял котенка. «Ладно, я сама лучше домик построю за дому». Девочка построила из кирпичей домик. Вот так, Мурзик, теперь у тебя есть дом. Вон подружка еще пришла к тебе. Она будет Машей. Сейчас схожу домой, принесу молока. Только чур не убегайте. Так, а вы пока погуляйте тут. Аня открыла коробку с тремя тонкими бумажками, каждая из которых была порвана посередине. И вдруг бумажки сделались маленькими девочками, ростом с одуванчик. «А нас тут никто не обидит!» Спросили хором подружки, озираясь по сторонам. «Вас будут защищать мои котята! Я принесу им молока, а вам печенье!» Когда Аня поднималась в квартиру на третий этаж, на лестнице ее поджидала мама Даши. Глаза женщины сияли от гнева. «А ну-ка, иди сюда!» Женщина схватила девочку и оттаскала ее уши. «Будешь знать, как воспитывать мою дочь!» В подъезде Собрались подруги Ани. Дети молчали. Аня покраснела. Когда довольная собой женщина удалилась, девочка расплакалась. «Не плачь!» — сказала Юля. «Да ну ее!» — ответила Аня. Успокоившись, девочка позвонила в квартиру. «Мама, налей молока котятам!» «Сейчас!» «А чего у тебя такие красные уши?» «Не знаю». они почему-то было стыдно. Зачем взрослым что-то объяснять? Все равно не поймут». Аня не захотела брать с собой подружку Юлю за дом. Вдруг узнает ее тайну. Поэтому пошла одна. Она напоила молоком котят, а девочкам предложила печенье. «Что это вы такое едите?» Аня заметила, как ее бумажные подружки жуют растения. «Это липа. попробуй Сладко! сладко, Похоже на желе». «Да». «Поэтому пчелы делают из нее мед», — сказала прихорошенькая Элла в воздушном розовом платье. Девочки Элла, Белла и Нелла начали кружить в воздухе вокруг Ани. У девочек не было крыльев, им достаточно было плавно размахивать руками, чтобы летать. Подружки смеялись. Вдруг за кустом показалась соседская овчарка. Она побежала прямо на девочку. Аня испугалась, наскоро собрала маленьких подружек в коробку и побежала. Котята разбежались и спрятались в подвале. «Эй, не беги!» — кричал хозяин собаки. «Ты же ее еще больше раздражаешь!» «Странный взрослый, как же не убегать от монстра?» Кудрявые волосы Ани растрепались, вылезая из густой косы. Тем временем собака превращалась в чудище. Ее клыки приближались все ближе и ближе, с них стекала слюна. Монстр почти схватил девочку, но Ане удалось увернуться и забежать в подъезд. «Ох, вы целы?» – спросила Аня, отдышавшись и заглядывая в коробку. «Да, все хорошо, как ты?» – спросили подружки. «Все нормально, только страшно». Поднимаясь на выступ, Аня выглянула в окно подъезда. Монстр исчез. На небе сгустились тучи. Неожиданно пошел дождь. В подъезд проник свежий воздух, от которого пахло мокрой травой. Но все же тут было сухо и тепло. Девочки забрались к Ане на колени. Сделалось спокойно и легко. Все вместе задремали. А когда подруги проснулись, на улице светило солнце. «Побежали, девочки!» – закричала Аня, разбудив подружек. «Как хорошо дышится после дождя!» Вся компания выбежала во двор. Миниатюрные подружки парили над головой Ани. На улице повсюду ползали дождевые червяки. Девочки устремились на поляну. «Надо успеть нарвать букет полевых цветов маме. Наверное, она скоро позовет домой». Глава вторая. Вареньевый кот и проделки Ани. «Как же здорово оставаться одной дома! Совсем не страшно! У меня дома столько чудес!» «Главное, чтобы мама потом не ругала, что я везде, где не надо, лазаю». «Анечка, не балуйся, пожалуйста, побудь дома одна. Мне необходимо срочно сходить по делам», — сказала мама. «Хорошо», — ответила Аня. Когда дверь за мамой захлопнулась, девочка решила немного поиграть с игрушками. Аня переодела пупсика. Затем девочка достала любимые мечи, красного кыру и большого розового голубчика. Мечи хором сказали Ане, «Давай потанцуем!» «Но у меня же нет музыки!» «А мы напоем!» И мечи начали задорно прыгать, припевая песню. «Скуку долой! Слезы долой! А ну-ка, поиграй со мной!» Аня с веселым хохотом, приплясывая, подкидывала говорящие улыбающиеся мечи. Когда мечи проголодались, девочка заботливо приготовила им из ваты пирожные. «Кушайте, мои дорогие!» Можно же себя побаловать немножко. Когда Кыра и Голубчик устали, Аня уложила их спать в кукольные кроватки. Уложив мечи спать, Аня отправилась на кухню. Там же тоже можно чем-то заняться. Девочка осмотрела кухню и решила, что ей необходимо выяснить, что же лежит на верхних полках в шкафчиках. Аня поставила стул, забралась и начала осмотр. «Так, это крупы, а это макароны», — говорила девочка. «О, вот что нужно! Мука! Я испеку маме торт!» Аня открыла пакет с мукой, которая тут же рассыпалась на полу. Девочка не растерялась и стала собирать тряпкой то, что рассыпала. Но мука почему-то только растиралась по полу. «Все, я больше не могу!» проговорила девочка, от усталости присаживаясь на стул. «Пойду отдохну, потом уберу все». В комнате девочка присела на диван. Тут проснулся большой сибирский пушистый кот Маркиз и спрыгнул с подоконника. «Привет!» – сказал кот, растягивая каждый слог. «Привет, Маркиз! Чем займемся?» «Я рассчитывал поесть!» – ответил кот, чуя неладное. «У меня есть отличная идея. Давай поиграем в дочке-матери». «И кем же я буду?» – прищурился кот. «Конечно же, лялечкой», – ответила Аня, не дожидаясь согласия кота. Девочка сняла белый чепчик с рюшами со своего пупса и надела на кота. Потом усадила недовольного маркиза в коляску и принялась катать по комнате. «Хозяйка, мы скоро закончим», – спросил кот. «Ой, мой хороший, засыпай! Баю-баю-бай!» – пропела Аня коту. В итоге кот так устал от игр, что выпрыгнул из коляски. «Ой, подожди, сейчас я тебя накормлю, мой хороший!» – сказала Аня, подбежав к чулану, чтобы достать банку с вареньем. К большому огорчению кота в чулане оказалась открытая банка с малиновым вареньем. Аня обмазала морду маркиза сладким лакомством. «Теперь ты вареньевый кот!» «Вот уж спасибо большое! Надеюсь, это все!» Недовольно мурчал кот Маркиз и принялся вылизываться. Наигравшись с котом, Аня решила поиграть в парикмахера. Она нашла в комнате ножницы зайчики, достала свою куклу Асю и подрезала той челку. Но, посмотрев на себя внимательно в зеркало, решила, что ей бы тоже стоило подстричься. «Моя челка слишком длинная!» «Надо такую же сделать, как у подружки Юли!» Тогда девочка остригла себе челку. «Странно, волосы почему-то теперь торчат», – проговорила девочка. «Пойду-ка примну их водой, чтобы мама не заметила». В ванне девочка намочила челку, пытаясь уложить коряво подрезанные волоски. Но они только больше растрепались. Это занятие наскучило Ане. «Ладно, я и так красивая», – сказала девочка. «Ой, а что это? Пузырек с духами! Я видела, как мама душилась ими», — говорила французский. «Не знаю, что это значит, но флакон мне нравится». Аня открыла пузырек с духами, пытаясь потушиться, но случайно половина жидкости вылилась. «Ничего, я знаю, что делать. На ка туда воды. Мама ничего не заметит». Управившись духами и выйдя из ванной, Аня увидела на антресоле какие-то бумажки. «Ой, как интересно, что там такое лежит?» Девочка подставила маленький стульчик, встала на него и принялась рассматривать. «Хм, интересно, какие-то книжечки. А вот тут мамина фотография. Что-то она какая-то бледная, нужно это подправить». Тут дверь открылась и пришла мама. «Привет, Анютенок, не шалила?» Все хорошо? Аня не успела ответить, как шлепнулась со стула от неожиданности. Все хорошо, я в порядке. Мама увидела подстриженную челку девочки, тут же вышел маркиз, перемазанный вареньем. На кухне мама обнаружила муку, рассыпанную по полу, духи с подозрительным содержимом ванной, но главное, на антресоле красовался мамин паспорт с разрисованной красной ручкой фотографией. «Что же ты натворила, дочка?» Мама присела на стул в прихожей от бессилия. Но там оказалась кукла Ася. Мама подскочила от неожиданности. «Ой, мама, я случайно!» «Так, пойдем!» Сказала сквозь зубы мама. «Мама, куда ты меня ведешь? Не отдавай меня никому, я так больше не буду!» Кричала Аня. Мама наскоро дочку и куда-то повела ее за руку. Отдавать тебя я никому не собираюсь, но хочу проучить. Сейчас мы придем в паспортный стол, и ты сама объяснишь, почему разрисовала мой документ. Может быть, паспортный стол – это место, где едят непослушных детей? Или надолго лишают сладостей? На очень долго. Вдруг там ставят укол от непослушания? Войдя в помещение, где сидели серьезные дяди и тети, Аня потупила взгляд. Девочке стало стыдно за свой поступок. «Зачем же ты?» – разрисовала мамин паспорт, – спросила тетя в строгом костюме. «Мне показалось, что мама была бледная. Я хотела добавить ей румянца. Я больше так не буду», – сказала Аня. «А с волосами-то что у тебя?» «Я в парикмахера играла». После того, как мама подала заявление на новый паспорт, они вышли с дочкой на улицу. «Я не стану больше мазать кота вареньем и отрезать волосы. Я сделала плохо». Рада, что ты признала свою вину. Я же, в свою очередь, хочу сказать, что больше не буду оставлять тебя надолго одну. Прости меня. Понимаю, что тоже была не права. Произнесла мама, обнимаю дочку. А еще, все же ты молодец, что умеешь себя занять. Для таких случаев купим новых красок для рисования и карандашей, и альбом. А еще я научу тебя делать оригами. Надо заняться полезным делом. Что такое оригами? Скоро узнаешь. Но сначала мы отмоем нашего маркиза от варенья и почистим пол вместе. Глава 3 Жемчужины лета. Ландыши такие нежные. Люблю их собирать в букет. Они напоминают мне жемчужины. Точно такие круглые камни у мамы Лены в сережках. Аня бежит по полю, хватает цветы на ходу. Забегает в пятиэтажный дом, где в одной из квартир живут знакомые ее семьи. «Здравствуйте! Как у вас дела?» – спросила Аня у тети Любы. «Все хорошо. Заходи. Это вам, Ландыши!» «Спасибо!» – говорит тетя Люба. «Привет, Дина!» Аня обнимает большую черно-белую собаку. нежно лизнула в ответ Аню в нос. «А как Людочка?» «Пройди в комнату, поздоровайся, она еще не спит!» «Привет, малышка!» Хозяйская дочка Людочка раскрывает свои невероятно огромные глаза, глядя на Аню. «Какие у нее большие глаза! Как у принцессы!» «Ладно, пойду дальше гулять!» «Можно я возьму с собой Дину?» «Конечно, она будет только рада!» Аня выходит во двор с собакой, Дина повсюду следует за ней. «Угощайся, девочка!» Маленькая незнакомая девочка с бабушкой раздают конфеты. «А почему вы раздаете конфеты?» У нас дедушку ушел на небо, так положено, говорит девочка с голубыми глазами бусинками. А как это ушел на небо? Не знаю, мама сказала, улетел, потому что был старенький. Понятно, Аня смотрит на облака, где-то там живут старые люди. Во дворе Аня подходит к березе и обнимает дерево. Я скучала, моя дорогая Абрилла. Да, у меня тоже все в порядке. Ты знала, что на небе живут старые люди? Да, представляешь? Аня услышала, как залаяла Дина. Ты куда, Дина, ко мне? Но собака не слушает девочку и бежит в соседний двор. Аня за ней. Издалека Аня увидела девочку гораздо старше своего возраста около деревьев. Собака подбежала к ней и остановилась. Аня поравнялась с собакой. — Привет, — сказала Аня. Девушка не ответила. Она достала кусок хлеба из кармана и начала жевать. «А почему ты тут стоишь?» – спросила Аня. «Тебе-то что?» – ответила девушка. «Мне интересно, как тебя зовут?» «Зоя». «Как корову, тоже жуешь, стоишь в сторонке», – девочка хихикнула. «Меня Аня зовут. Почему не гуляешь с подружками?» «Я так хочу, понятно?» «Понятно». На самом деле Ане было совсем непонятно. Аня начала ходить вокруг девушки и кинула в нее ромашку. Девушка не обращала внимания. Аня снова кинула ромашку. — Ну, я сейчас тебе покажу! — крикнула Зоя, сверкнув глазами. Аня стала убегать. Зоя гналась за ней. Собака с лаем догоняла Зою. Аня скрылась в первом подъезде, забежав на самый верхний этаж. Зоя захлопнула дверь перед носом Дины, догоняя обидчицу. Аня в испуге принялась звонить во все квартиры, но никто не открывал дверь. Руки тряслись, пот стекал со лба, сердце выпрыгивало из кофточки, ноги подкашивались. «Ой, как страшно! Что же сейчас будет?» Пронеслось в голове у Ани. Зоя вплотную предстала перед Аней. Девочка зажмурилась от страха и прижалась к стене. Вдруг Аня открыла глаза и оказалась в темной комнате. Тут пахло сыростью, Рядом никого не было. «Наверное, я во сне. Как хорошо, что тут нет Зои!» Аня выглянула в окно. Напротив стояла корова и спокойно жевала траву. «Привет!» Корова внимательно посмотрела Ане в глаза. Вдруг Аня поняла, что перед ней стоит Зоя. Только совсем непонятно, почему она стала коровой. Тогда Аня вышла во двор. Вокруг все было зеленое. Девочка увидела пожилую женщину с цветами. «Ой, какие у вас ландыши красивые! У меня рядом с домом такие растут!» «Сейчас их много в начале лета. На, возьми букетик, дарю». «Спасибо! А что это за корова тут у вас?» «Корова-то особенная. Она из леса прибежала. Я видела, как ее сильно напугали разбойники. Оттого и бежала бедняга. Да так испугалась, что перестала мычать». Другие коровы не берут ее в стадо. Вот и пасется одна оденешенька и совсем не дает молока. Но мне ее жаль. Что теперь поделать? Бедняжка, я знаю одну такую же девочку, не похожую на других, довольно взрослую. Тут Аня поняла, что ей стыдно за свой поступок перед Зоей. Корова снова посмотрела на нее огромными глазами с длинными ресницами. Чего она так на меня смотрит? Вдруг еще забодает. Добрая женщина догадалась, что Аню теперь, как и остальных, смущает эта корова. «Не бойся! Если она не такая, как все, то это не значит, что она плохая!» Тогда Аня сорвала травинку и угостила корову. Та съела и облизнула руку Ани шершавым языком. Аня улыбнулась. Вдруг девочка снова очнулась в подъезде. На нее строго смотрела Зоя. Ее темные глаза с длинными ресницами – были точь-в-точь, точь, как у той коровы. В руке у Ани оказался букет, подаренный женщиной. Аня протянула его Зои. «Возьми эти ландыши!» Лицо Зои переменилось с гневного на довольное и растерянное. «Извини меня, пожалуйста, я больше так не буду!» произнесла Аня. «Хорошо, спасибо!» сказала Зоя, потупив глаза. Девочки вышли во двор. Зоя пошла медленно вперед, скрываясь в конце дома. Аня долго смотрела ей вслед. Наступал вечер, дул легкий ветер, хорошо дышалась. Она увидела своих подружек и взволнованную Тину, подбежавшую к ней. Девочка обняла собаку и тихонько заплакала. «Ты моя хорошая!» – приговаривала девочка. «Эй, иди сюда, мы в резиночку будем прыгать!» – закричала издалека Анина подруга Ира. «Сейчас! Чур, я буду первая прыгать!» Аня быстро вытерла глаза и побежала к подружкам. Глава четвертая. «Одуванчиковые принцессы и бульбабрыл». «Что это вы тут делаете?» спрашивает Аня, Веку Юлю и Иру. «Не видишь, что ли? Мы ж хороним!» отвечает Юля. «А чья она была?» «Ничейная, лежала тут!» схлипывает Ира. «Тогда зачем ее хоронить?» «Ты ничего не понимаешь. Посмотри, какая она хорошая. Жалко!» Вика утирает глаза пальцами. «Фу! Ну уж я этим заниматься не буду. Пойду лучше за Олесей зайду». «А Олеся выйдет?» «Здравствуй, собирается как раз», говорит мама Олеси. Девочки вышли на улицу, нарвали одуванчики, взяли маленькие палочки, вставили их в головки бутончиков, а стебельки цветка наторвали по краям. Они закрутились, Получились волосы-кудряшки, а на головах – короны. «Смотри, какая у меня принцесса красивая!» – говорит Аня. «А моя лучше!» – отвечает Олеся. «Зато моя больше!» – это принцесса Снежана. К девочкам подошли Вика, Ира и Юля, которые уже похоронили мышь. «Давайте секретики сделаем!» – предложила Ира. Подружки раскопали песок, куда положили стекляшки, под которыми лежали фантики и камушки. А пойдемте туда, где маленькие дома, перелезем через забор, предложила Аня. Нет, мне мама не разрешает, отвечает Ира. Видите, там дым идет из дома. Мне мама говорит, что там живет злодей. Ага, он хватает маленьких детей, тех, что не слушаются родителей, говорит Вика. Да, я слышала, что его зовут Бульба Брыл. Мне мама тоже говорила про него, отвечает Аня. «Какое страшное имя!» – замечает Олеся. «Пошли посмотрим, что он там делает!» – настаивает Аня. «Нет, я боюсь!» – отвечает Олеся. «И я!» – вторит ей Вика. «А мне папа говорит, что он может быть опасен!» – говорит Ира. «Значит, вы трусихи, а я пойду. Немножко можно посмотреть, никто же не узнает!» – отзывается Аня. Аня перелезла через забор, очутившись перед одноэтажными домами. Перед забором стоит женщина с маленькой девочкой и котенком. «Ой, какой у вас котенок хороший! Нравится?» – спрашивает румяная незнакомка. «Да, он прямо за вами ходит». «Такой умный! Хочешь такого же? Еще бы! Тогда бери! Ой, а у нас уже есть кот, и еще котенок я недавно принесла. Мама ругалась. Ну, еще будет, подружка им. Это девочка!» Аня взяла на руки котенка. «Это будет Лиза», – уверенно произносит девочка. Женщина быстро исчезла из виду. «Зачем же я взяла котенка? Мама меня убьет, у нас уже есть коты!» «Ладно, придумаю что-нибудь». Аня поравнялась с домом чудовище. Из трубы шел черный дым. «Страшно-то как! Но интересно же, хоть одним глазком взгляну». Аня подвинула скамью, чтобы встать и посмотреть, что делает монстр у себя дома и заглянула в окно. Окно дома было туманным и засаленным. Сквозь мутанное стекло окна Аня всмотрелась в кухню. На стенах висели картины с изображением фруктов и овощей. Внутри все выглядело, как в любой кухне. Тут в кухне появился большой дядя с длинной бородой и шапкой повара на голове. Он начал месить руками тесто, потом раскатывать его скалкой и отправлять в духовку. Как тесто подрумянивалось, Бульба Брыл доставал его лопаткой и выкладывал на стол. Дул на сахарную пудру в зеленой банке. «Страшный какой! Только бы не попасться, а то меня еще приготовят!» Вдруг Аня заметила шевеление на столе. Она пригляделась и охнула. Тесто начало дергаться и превращаться в человечка. Человечек встал на стол и начал танцевать. Бульбабрыл обрадовался и пошел в пляс вместе с ним. А потом из теста появился еще один человечек. Оба начали бегать по дому и все сшибать с полок. Так довольно долго танцевали человечки из теста и чудовище, которое создало их. Бульбабрыл даже в ладоши хлопал. И тут на часах в кухне Бульбабрыла пробило полдень. И вдруг резко человечки из теста застыли на месте и снова стали обездвиженным тестом. Бульба обрыл, с погрустневшим лицом уселся в кресло, опустил глаза и голову. Внезапно котенок в руках Ани начал ерзать. Скамейка пошатнулась, и девочка упала на колено. Потирая ссадину, Аня поднялась. Вдруг Аня услышала шевеление в доме. «Кто там во дворе?» — кричит раскатистым голосом монстр. «Надо бежать, я не успею! Ага, прыгну под сарай!» он меня не увидит». Аня залезла под навес сарая, держа котенка одной рукой и дрожа от страха. Девочка затаилась. Только бы котенок не шевелился. Аня услышала, как монстр вышел из дому. Тяжелой поступью он обошел свой участок. Аня вылезла из-под сарая, пока Бульбабрыл обходил дом, и принялась убегать. В какой-то момент котенок вырвался из рук. Тогда девочка замешкалась и не заметила, как монстр отогнал ее. Он наклонился к земле и взял котенка на руки. К изумлению Ани, котенок спокойно сидел на руках у этого огромного дяди. «Девочка, не убегай и не бойся! Я Дмитрий Сергеевич, и я простой пекарь, я тебя не обижу!» Девочке вдруг показалось, что он и правда не обидит. «А что такое пекарь? Я пеку мучные изделия, блины, булочки, пироги, Потом доставляю их в магазины и кондитерские. Я человек одинокий, а выгляжу жутковато, что все меня боятся. На самом деле я не злой. Тебя-то как звать? Анюта, Аня, вы совсем один? Да, детей и внуков, к сожалению, нет. Рад познакомиться, Аня. Ах, вот он зачем печет себе детей и внуков. Тут Аня пришла идея в голову. «А если я вам отдам котенка, вы его не обидите?» спрашивает Аня, видя, что котенку понравился Дмитрий Сергеевич. «Не обижу, конечно. Ты отдашь мне своего друга? Тебе не жалко?» «У меня дома уже есть два кота. Мама будет ругаться, если принесу еще, а вы ему нравитесь, точнее ей». «Это девочка?» «Ага, ее зовут Лиза». «Хорошо, значит Лиза теперь мой друг?» «Да, и вы больше не будете один». «Спасибо тебе, Аня», — говорит Дмитрий Сергеевич, крепко прижимая к себе котенка, словно малыша. «Ты хорошая девочка. Возьми конфетку». «Нет, мама ничего не разрешает брать у чужих». «Это верно. Мама права. Ну, до свидания, Аня». «До свидания». В приподнятом настроении Аня бежит к подружкам. Сердце возбужденно колотится внутри. Когда Аня перелезла через забор, подружки сразу подбежали к ней. «Ну что, видела чудище?» – спрашивает Олеся. «Никакое он не чудище! Он оказался добрым и одиноким!» – отвечает Аня. «Да ну!» – Вика не верит. «Ага! Ой, я такое видела, такое!» – говорит Аня, не в силах переварить эмоции. «Ну что?» – важно спрашивает Ира. «Смотри, у тебя нога разодрана. Возьми лист подорожника» перебивает Иру Олеся. Аня приложила лист и поморщилась. «Щипает-то как!» «Ну, говори, что там было-то?» Ире не терпится узнать. «Сначала одна тетя отдала мне котенка. И вот с ним, точнее с ней, эта девочка-котенок, мы пошли к Бульбабрылу. И вот я заглянула в его окно, а там...» «Что там?» — уточняет Вика. «А там он лепил из теста детей. Какой ужас! Это правда?» – пугается Олеся. – Да, в заправду. – А я вот не верю. Где доказательства? – спрашивает недоверчивая Ира. – Ну, нет доказательств. Но я с ним потом познакомилась. Он сказал, что его зовут Дмитрий Сергеевич, и я отдала ему котенка. Ему нужен был друг. «Ты всё врёшь – Ты все врешь! – кричит Ира. – Нет, не вру. Доказательств нет, значит, ты врешь. Дружим-дружим, а вот и не дружим кидает Ира их дворовую поговорку «Пошли, девочки!». Олеся и Вика сначала замялись, но не решились перечить строго Ире, и девочки ушли, отвернувшись от Ани. А мне и не грустно, пусть идут. На скамейке около дома Аня заметила свою принцессу снежанную из-за дуванчика. «Пойдем, моя дорогая, моя дуванчиковая принцесса! Дома Аню встретил мурчащий кот Маркиз, у которого хвост вставал дыбом от радости при виде хозяюшки. Как говорила ее мама, хвост трубой. Мама Лена с грустью посмотрела на стадину на колени Ани. «Ты же девочка, вечно вся в синяках и царапинах. Я приложила подорожник, все хорошо. Смотри, какая у меня принцесса!» «Опять траву в дом принесла», – произносит мама. Аня посадила снежану на подоконник, Принцесса повернула свою головку в окно. Аня стала интересно, что же принцесса там увидела. Она тоже поспешила выглянуть в окно. «Ой, дым-то из трубы бульба идет, теперь белый, а был черным. Мама, посмотри, помнишь что говорила, что в том доме живет злой дядя, который наказывает непослушных детей? Вижу, вижу, дочка. Но я же шутила, потому что ты не слушалась. Нет». Просто этот бульбабрыл оказался совсем не тем, что мы все думали. Он нашел себе друга. Я точно знаю, хитро подмигивает девочка. Все может быть, отзывается, улыбаясь, мама. Глава 5. Бабочкин день. Хорошо бывать на даче. Всегда жду, когда же бабушка с дедушкой возьмут меня сюда. Мне здесь не бывает скучно. Тут всегда весело и интересно. Лакомиться сочной клубникой – это сплошное удовольствие. А еще есть горох. Как сорву его с ветки, то нет сил до конца раскрыть оболочку руками. Слегка надорвав, сразу же кусаю вкуснятину. И тут я чувствую, как трескаются сладкие зеленые мячики во рту. м м, -м. Аня, хватит рвать горох, а то ничего не останется. Всю ветку обкорнала. иди обедать, кричит бабушка Галя. Иду, иду. На обед сегодня картофельное пюре, салаты свежих огурцов и желтых помидор, гороховый суп, куриные ножки, на десерт вареники с вишней и фирменные бабушки напеченные рогалики и хворост, посыпанные сахарной пудрой. Как много всего, столько не съем. Съешь, тебе надо хорошо кушать, чтобы расти. Ох, одно и то же все взрослые твердят, а если я не хочу? Бабушка, а почему у нас одна клубника красная – а другая такая огромная и белая. Это разные сорта. Так же, как и помидоры бывают разных сортов. Вот это желтые, а есть красные. Бывают крупные, мелкие, отвечает бабушка Галя. Бабушка, клубника – это конфета лета. Что ты болтаешь, фантазерка? Давай-ка доедай. Когда я ем, я глух и нем. Я уже наелась. Да ты еще и не начала. Так поклевала, как курочка. Ешь! сказала тетя Люда. «Почему, как курочка?» засмеялась Аня. «Вот и тетя туда же». «Потому что мало съела», ответила тетя Люда. «Давай еще ложку супа за маму. Молодец. Теперь за папу и за деда». Бабушка принялась докармливать внучку. «Но деда Петя же тут. Ест, сидит», недоверчиво куксится Аня. «Ничего, я еще съем. Так что ешь за меня побольше». Я взрослый, мне нужно много сил, а для этого необходимо хорошо кушать, говорит, подмигивая дедушка Петя. Дедушка высокий, можно даже сказать, очень высокий, и ему надо много есть, не то что бабушке, она меня-то не намного выше. Ничего не оставалось, как все съесть, но зачем заставлять человека есть, если уже не лезет? Как же это скучно! Лучше всего сразу приступить к десерту. Другая еда слишком тяжелая и утомительная. После обеда бабушка Галя пошла почитать газету, надев очки с толстой оправой. Дедушка Петя починить машину, а длинноногая тетя Люда раскинулась на раскладушке позагорать. «А чего ты так лежишь?» – спросила Аня тетю. «Я принимаю солнечные ванны», – отозвалась тетя. «Хочу быть шоколадной». «Я люблю шоколад». «А я люблю быть загорелый, Шоколад же коричневый, похож на загар. Но солнце так печет. Не, я столько не смогу лежать». Аня было попробовала поднести лицо солнечным лучам, как ей это быстро наскучило. «Пойду лучше малину собирать». Девочка надвинула понаму на лоб. «Не укались смотри, как в прошлый раз!» – кричит вдогонку тетя. «Хорошо, возьми лукошка, набери всем. Ладно». Малина такая ярко-розовая, ярче маминой помады, которую я недавно неудачно закрыла. Хочется съесть все, что растет, но кусты-то такие колючие. Ну вот, бабушка будет ворчать, я испачкала соком футболку и шорты. А эти колючки так сильно жалят руки. Эх, не могу остановиться. Ой, надо же еще набрать немного в лукошка Пойду отнесу на стол, а то я точно все съем. Вдоволь наевшись малины, девочка решила пройтись по огороду, проверить своих маленьких лягушек, крошечных головастиков, которые плавали в старой ванной. Увидев девочку, они хором прокричали «Привет, Анюта!» Потом Аня нарвала крыжовника, но он оказался еще не спелым. «Ой, как невкусно!» сказала Аня, выплевывая кислую ягоду и делая смешную гримасу. И вдруг... В кустах черной душистой смородины Аня наткнулась на паутину. В паутине сидел огромный черный паук. На другом конце паутины сидела бабочка с желтыми крыльями, которые будто были обрамлены кружевами по краям. Бабочка беспомощно болтала со стороны в сторону. Большие глаза янтаря девочки внимательно уставились на пленницу. «Как страшно! Вдруг паук меня укусит! Смотрит-то как! Будто съесть хочет!» Хотя девочка побаивалась паука, она приняла решение спасти бабочку. Аня быстро, озираясь краем глаза на паука, высвободила пленницу. Бабочка радостно закружила вокруг девочки, тогда как паук растерянно смотрел ей вслед. Видимо, не ожидал такого поворота. Вдруг от бабочки на голову девочки полетела пыльца, похожая на блестки. В мгновение ока девочка стала размером с грецкий орех и опустилась на лист смородины. За спиной у Ани трепетали крохотные крылья. «Спасибо, что спасла меня!» — сказала бабочка. «Я хочу отблагодарить тебя, добрая девочка, поэтому на один день дарю тебе крылья». «Ух ты! Я о таком всегда мечтала!» — прокричала Аня. «Тогда полетели!» — сказала бабочка, опасаясь, что паук может атаковать их. «Полетели!» Бабочка сказала Ане, что ее зовут Мари. А Аню она знала, ведь летала вокруг ее дачи уже давно. Путешественницы облетели грушевое дерево. Аня удивилась, какими большими могут быть груши, когда ты сама ростом с жука. Аня и Мари полюбовались цветами, анютиными глазками и ромашками. Насладились запахом облепихи и мяты. Налетавшись, подружки приземлились отдохнуть на клевер. Бабочка принялась пить сок хоботком. Аня тоже попробовала сладкий нектар. Это было так вкусно, лучше шоколада. Мария рассказала Ане, что многие бабочки сначала вовсе не бабочки, а гусеницы. Они ползают по земле и деревьям. Потом они становятся куколками, укутываются в кокон, чтобы пережить холода и не замерзнуть. И только к весне у них вырастают крылья, и куколки превращаются в бабочек. Подружкам было весело и интересно вместе. Но пришло время прощаться. «Мне нужно улетать, а тебе возвращаться к семье», сказала Мари. У Ани на глазах выступили слезы. «Мы еще увидимся», спросила девочка. «Обещать не могу, но ты, главное, меня помни. Знай, что я помню тебя». Подружки обнялись. Наступил вечер. Мари выдохнула на лицо девочки пыльцу. Аня снова стала большой. Но удивление бабушки с дедушкой девочка ужинала молча. Может, она заболевает? Даже всю молодую сладкую картошечку съела с котлетой. Ну, точно заболевает. Она же обычно ничего не ест и постоянно болтает. Чаю надо ей заварить с облепихой. Дедушка Петя хотел порадовать внучку и помал невероятных размеров бабочку в огороде. Ведь Аня так любит бабочек. Даже руками умеет их ловить. Увидит бабочку на цветке, притаится, поднесет руку, зажмет бабочку в кулаке. Вот и попалась». Какая красавица, с синими крыльями. Никогда еще такую не видела. Знаешь, дедушка, не лови больше бабочек, не надо, сказала девочка. Взяла у дедушки совок и выпустила красавицу на волю. А раньше ты, прежде чем отпустить бабочку, долго играла с ними, дедушка недоумевал. Я так больше не хочу, тихо сказала девочка. Я не хочу ее мучить, и других тоже. Аня долго смотрела вслед у летающей бабочки. Внутри что-то непривычно грустно щемило и в то же время наполнялось теплотой. Наступала ночь, семья укладывалась спать. На улице начинался чуть слышный летний дождь. Сквозь дымку белой полупрозрачной тюли виднелись мелкие капли, которые словно ноты отбивали только им известный ритм мелодии дождя. Особенно хорошо было оказаться дома под пледом в такую погоду. «Дождь поет и танцует», — произнесла Аня, — Девочка была приятно встревожена, поэтому спать как-то не хотелось. «Анька, спать!» – проворчала бабушка. «Я не Анька, я Аня», – поправила внучку бабушку. «Аня, спи!» «Пока не спится что-то», – сказала Аня. «Давай поиграем», – сказала тетя. «Ну ведь нужно спать», – спросила Аня удивленно. «А это легкая игра, в молчанку». «Ехали цыгане, кошку потеряли». Кошка сникла хвост облес, Кто промолвит слово, тот кошку такую и съест. Тогда люди голову, а дедушки лапы, сказала Аня и расхохоталась. Почему мне голову? Засмеялась тетя. Ну, хочешь, лапы съешь, ответила Аня. Все вместе залились хохотом. Глава шестая. Солнце это фрукт или друг подруг? На соседнем участке рядом с моей дачей есть дача Леши. Я зову его друг подруг. Хотя он и мальчик, но понимает меня словно подружка. Мне нравятся его оранжевые веснушки, они будто танцуют на лице. «Аня, привет!» – кричит Лёша, заглядывая с соседнего участка. «Привет, друг подруг!» А я леплю из пластилина солнца. Аня выкладывает желтые фигурки на картоне. «Здорово! А почему именно солнце?» потому что солнце — это фрукт счастья, и сегодня оно всем раздает подольки. Держи и тебе. Аня передала кусок солнечного луча из пластилины Лёши. Мальчик улыбнулся. Иди, я тебе ёжика покажу. Лёша позвал Аню на свой участок. Ой, а ты не боишься брать его на руки? Спрашивает Аня. Конечно, нет. Мне кажется, что это он нас боится, а не мы его, ответил мальчик. Ёжик свернулся в клубок и даже нос не высунул. Дети положили зверька в траву. Пускай отдыхает. Хочешь малины? Предложила Аня. У нас у самих полно. Спасибо. Ладно, пойду помогать дедушке на огороде. Заходи вечером на чай. Хорошо. Обрадовалась Аня. Анюта, иди обедать. Закричала бабушка из кухни. Иду. В виноградной беседке на столе Аню ждал куриный суп, свежий хлеб, яйца в смятку, сочная кукуруза и печенье на десерт. Как приятно пахнет хлеб, сказала Аня. Да, я тоже люблю запах хлеба. Хлеб всему голова, говорит бабушка Галя. Ой, тут тоже солнышко, только в тарелке, показывает Аня на желток. Вот и ешь. Бабушка, а я видела ежика. Где? Он отдыхал в траве на участке Леши. Наверное, ему жарко? Нет. Он, как меня увидел, стал на задние лапы, да как начнет танцевать и песни петь. Да ну... — засмеялась бабушка. — Да-да, честная-пречестная. причестная Ну, а потом что? — спросила бабушка. — А потом суп с котом, — сказал, подойдя к столу дедушка Петя. — Наливайте-ка мне супа, я ужасно голоден. Сегодня отремонтировал весь гараж. Вечером Аня нарядилась в красный сарафан. «Да, — Да-да-да, красивая! — тихо приговаривает Аня, вертясь около зеркала. Ее золотистые косы с розовыми ленточками задорно падают на плечи. Но, любовавшись собой, девочка вышла из дома. На тропинке Аня заметила ромашку. Сейчас погадаю, любит или не любит. Любит, не любит, любит, не любит, любит, любит. Аня, что там такое делаешь? Спросил Леша, выглядывая через забор. Да ничего, так? Только бы он не увидел. «Заходи на чай с пирогами», — говорит его бабушка Марина. «Иду». На участке у Лёши стоял стол с вкусностями. Приятно пахнущие пироги с вишней, ароматный чай с мятой, тарелка с алой земляникой. «А я недавно летала с бабочкой», — рассказала Аня за столом. «Ты понарошку, наверное, играла?» — спросил мальчик, делая глоток чая. «Нет, заправду. Стала малюсенькой, вот такой». Аня показала пальцами, какой крохотной она была. Леша задумался, но ничего не сказал. После чая Леша провожал Аню. Около старого клена солнечный свет падал необыкновенно низко на землю. В этот свет встали Аня и Леша. «Наверное, сейчас вот можно загадать желание», – произнес Леша. «Думаешь?» «Мне кажется, да». «Хочу», – начала Аня. «Нет, не нужно рассказывать». «А это желание можно рассказать. Оно для всех. Пускай все будут здоровы!» – прокричала Аня. Дети засмеялись. «А мое желание прямо сейчас увидишь!» – сказал Леша. Внезапно солнечный свет засиял словно блестками. Дети воспарили в воздухе и с хохотом принялись танцевать в полете. «Когда ты летаешь, то так хорошо, ничего не тянет вниз, так легко!» Как только свет скрылся за облаками, Друзья опустились на землю. Когда ребята прощались, Леша крепко сжал Анину руку. «Ой, чего ты?» Аня почему-то стало неловко. «Знаешь, когда-нибудь мы будем большими, как наши мамы и папы, и даже такими, как бабушки и дедушки». «Ну нет, я буду молодой». «Что он такое говорит? Я старый точно не буду». «Ладно, но послушай, мы же когда-то станем взрослыми и...» Я просто хочу сказать тебе, что ты очень хорошая девочка, хорошая и необычная. Ты тоже хороший, Аня улыбнулась, друг подруг. Девочке было весело и в то же время непривычно так разговаривать с мальчиком. Тогда она обняла Лешу, потом покраснела и быстро побежала домой. День затихал, даже говор мух успокаивался и уже был еле слышен. Солнечный свет и начинал дремать до утра. Глава 7. Компот чудес и неваляшка Лиля. С тетей Зиной всегда хорошо. Мы с ней часто куда-нибудь ходим в Биробиджане. Люблю проводить время со своей тетей. Хотя какая она мне тетя, она двоюродная бабушка, сестра моей родной бабушки. Но я зову ее тетей Зиной. Она пишет хорошие письма, их читает мне мама. А еще присылает открытки с яркими картинками. Когда я приезжаю погостить к бабушке Гале, то она иногда забирает меня к себе в гости с ночевкой. Мне нравится у нее бывать. Бабушка с дедушкой даже немного ревнует. Привет, говорит Аня, разуваясь в прихожей. Заходи давай, мы уже обедать садимся. Покушай больше. За столом сидит прабабушка Ани, ее тезка, дочь тети Зины, Таня. Спасибо! Дома у тети Зины пахло вишневым компотом. Тетя Зина, налей мне компоту. А что нужно сказать? «Пожалуйста! Сейчас, держи! Аня, Анечка, Анетта, я люблю тебя за это!» «За что?» «И за это, и за то!» – засмеялась тетя Зина. Она любила говорить эту милую присказку. «Бери компот в комнату, там посидите, пока мы с бабушкой тут приберемся!» Тетя Зина отвела Таню в комнату к старому трюмо с зеркалом, около которого она принялась раскачиваться. Аня сделала глоток компота. Он пролился нежной рекой по телу. Почему ты Таню всегда поешь и кормишь? Она же большая, намного больше меня. Потому что она не может сама. Ей нужно помогать. А почему Таня не похожа на других девочек и теть? Она особенная, ответила тетя Зина. Тетя Таня стояла перед зеркалом и качалась перед своим отражением. Она напоминала Ане ее любимую неваляшку Лилю красного цвета. Тетя Зина напоила дочь компотом. Аня улыбнулась Тане в отражении. «Таня всегда довольная», — заметила девочка. «Да, она светлый человек и всегда будет маленькой, даже когда состарится. Нам есть чему у нее поучиться. Ей для счастья достаточно выпить вишневого компота, и видишь, какая она счастливая делается. Еще Таня никогда и никого не обидит, не скажет плохого слова». «Она хорошая. А почему Таня не может со мной побегать? У нее свои возможности, Анечка». Мы ведь с тобой тоже не все на свете можем делать, но ты с ней поговори, если хочешь. Но она же ничего не отвечает, только стоит и улыбается, как мой брат-младенец. А ты все равно с ней говори. Каждому из нас нужно внимание. Может быть, Таня не все понимает, но она любит слушать. Бабушки оставили Аню с Таней в комнате, тогда как сами заканчивали обедать в кухне. Танечка, давай я тебе расскажу, как недавно ходила в зоопарк. Аня принялась разговаривать со своей родственницей, пока обе бабушки прибирались на кухне. Аня оставила стакан с компотом на прикроватанном столике в комнате. Вдруг компот начал бурлить и подниматься вверх, и неожиданно принял форму щенка. Спрыгнул со стола и начал танцевать на задних лапках. «Смотри, Таня, это компотный щенок!» – радостно воскликнула Аня. «Вижу!» – вдруг сказала Таня, которая раньше никогда не разговаривала. А затем Таня начала танцевать со щенком. Не верю своим глазам, Таня разговаривает и танцует. Тогда девочка от радости принялась танцевать вместе с этой удивительной компанией. А потом вдруг компотный щенок принял форму коробки, как будто показывая, что нужно что-то делать. Таня и Аня догадались, прыгнули в коробку и исчезли. Аня и Таня оказались в очень ярком месте. Наверное, это страна радости. Сколько тут всего! Горы мармелада, ручьи с шоколадом и деревья, на которых растут конфеты. Надо все попробовать. Но стоило девочкам сорвать с ветки аппетит на растущие ириски, как к ним подбежал компотный щенок и вырвал из рук сладости. «Эй, ты чего?» – обиженно спросила Аня. Тогда щенок указал головой на огромное колесо обозрения вдалеке. «Наверное, туда нужно идти». «Вперед!» – сказала Аня Тане и щенку. Те последовали за ней. Таня впервые в жизни шла без чьей-либо помощи. «Сначала дела, потом угощение, догадалась Таня. На колесе обозрения катались необычные люди. Тут были тети с закрытыми глазами. Наверное, они не видят. Дяди, которых подводили за руку, потому что они не слышали. А еще девочки, похожие на Таню. Догадавшись, что Аня, Таня и пес находятся среди них, они радостно заулыбались. «Таня, мы давно тебя ждали», — сказали несколько девочек хором. «Ой, как я рада вас видеть», — ответила Таня. Моя родственница выглядела очень довольной. Раньше она никогда и ни с кем не разговаривала, а этих людей она как будто давно знала. «Давайте кататься», — сказала одна из девочек. Все уселись на колесо чудес и принялись разговаривать обо всем на свете. Накатавшись на аттракционах и попробовав после этого всех возможных сладостей, Аня с Таней, уставшие, присели на лавочку. «Спасибо, что была сегодня со мной. Это очень важно», — сказала Таня. «Пожалуйста, с тобой хорошо», — ответила Аня. «Но почему ты дома никогда не разговариваешь ни с кем и не ходишь сама?» «Потому что я не могу, Аня». Но в этом, другом мире, все очень легко и доступно для таких, как я. Тогда мы будем бывать тут еще, сказала Аня. Это не всегда возможно. Иногда я бываю тут во снах. Скорее всего, только когда я совсем уйду из обычного мира, то окажусь тут навсегда. Но это будет очень не скоро. Зато в нашем мире ты способна бывать со мной чаще. Для меня это важно. Я обязательно буду, пообещала Аня, обдумывая слова Тани. Вдруг прибежал компотный пес Кларк, так его называли в мире необычных людей, и превратился в коробку. Значит, пора возвращаться домой. Девочки снова оказались в гостиной, бабушки так и возились на кухне. Ух, никто не заметил нашей пропажи. Таня стала прежней. Ну что, пойдем в парк аттракционов, подмигнула тетя Зина, заходя в комнату. «Она-то не знала, что мы с Таней уже прокатились на всех на свете качелях и съели очень много сладостей». «А может, все вместе посмотрим кино или мультики?» – предложила Аня. «Разве ты не хочешь покататься и погулять?» – удивилась тетя Зина. «Давай в другой раз, ведь Таня и прабабушка не смогут с нами пойти, а я хотела побыть со всеми вами». «Хорошо, это неплохая идея», – согласилась тетя Зина. Тогда все вместе начали смотреть увлекательный мультфильм. После ужина хотелось поскорее умыться и лечь спать. А спала Аня в одной комнате со старенькой бабушкой. Так она называла прабабушку. «Старенькая бабушка, ты такая смешная!» Сказала Аня, еле сдерживая смех, когда ее прабабушка Анна распустила пучок серебряных волос, чтобы расчесать. «У тебя очень длинные волосы!» Прабабушка улыбнулась. «Почему ты их не распускаешь?» Да куда мне, старухи, уж их распускать, скажешь тоже. Так хочется обнять мою прабабушку. Она, мне кажется, маленькой девочкой сейчас. Даже морщины ее совсем не портят. А ведь меня мама назвала в честь нее Аней. Прабабушка еще любит повторять поговорку. Береженного Бог бережет. Дорогой Бог, береги, пожалуйста, мою прабабушку, где бы она ни была. Аня обняла прабабушку Анну. «Вообще, я люблю поговорить с Богом. Мне с Ним как-то легко разговаривать. Он меня хорошо понимает. И думаю, я его тоже. Глава восьмая. Волшебное мороженое». «С тетей Зиной не соскучишься. Мы с ней часто куда-нибудь ходим. И в этот день дедушка Петя привел и передал меня ей на прогулку в центре города. Интересно, куда она меня поведет сегодня?» Сегодня я хочу сводить тебя на экскурсию в детский дом или, другими словами, интернат. Я там работаю учителем. Посмотришь, как живут дети без родителей. Думаю, это полезный будет опыт. Без родителей? А почему так происходит? Аня удивленно похлопала глазами янтарями. Причины бывают разные. Иногда родители детей попадают на небо. Детям приходится переезжать в жить в интернат. Бывают и другие причины. Всякое в жизни бывает. Но как же дети живут без родителей? Живут в специальном доме, где учатся, где о них заботятся воспитатели и няни. Ребята там играют, кушают и спят. Летом, как и все дети, отдыхают от учебы. Мне необходимо в интернате забрать документы, а ты в это время посмотришь на обстановку. Как же они живут? Интересно. Дорога в интернат была недолгой. Дом оказался небольшим, трехэтажным. Внутри Аня увидела просторную комнату. На высоких шкафах стояли деревянные мягкие игрушки и книжки. Около телевизора полукругом сидела группа детей. На экране шли мультики. Ребята обернулись посмотреть на Аню. Она помахала им. Некоторые из них улыбнулись в ответ. Почему-то захотелось прижаться к тете Зине. Стало как-то неловко. И Аня все время молчала, пока находилась внутри. Наконец, детей позвали на обед. Когда вышли из интерната, тетя Зина и Аня поначалу шли молча. «Какие у них глаза у девочек с мальчиками?» Сказала вдруг Аня. «Какие, девочка моя?» «Как будто они потерялись. Я однажды заблудилась на рынке, когда гуляла с тетей Аллой, и мы зашли за продуктами». Я засмотрелась на арбуза, а тетя Алла куда-то пропала. Потом она нашла меня. Она говорила, у меня тогда были такие потерянные глаза. Наверное, у них такие же. Может быть. Ты так застеснялась там. Я думала, может, поговоришь с кем-то из них. Я не знала, что сказать. Тетя Зина, смотри, сколько одуванчиков. Аня сорвала один. Да, очень много. Сейчас подую. Девочка подула на одуванчик. Белый пух разлетелся по воздуху, закружил над головой Ани. Как же весело он летает. Аня засмеялась. Как будто это летний снег. Тетя Зина, а ты всегда будешь здесь? И я всегда смогу приехать к тебе, когда захочу. В жизни не всегда получается быть рядом даже близким людям. Но только ты знай, что даже если я далеко, то все равно тебя слышу и вижу. Это как? Ну вот, например, ты будешь в другом городе а тебе захочется со мной увидеться. Ты найди одуванчик, подуй, и к тебе придет воспоминание обо мне, о сегодняшнем нашем дне, если пожелаешь. А если это будет зимой, и одуванчиков не окажется вокруг, тогда просто подумай обо мне, закрой глаза, и тут же увидишь меня». «Хорошо». Аня вдруг подумала, что, наверное, именно вот так ребята из детского дома общаются с близкими, думая о них. Хочешь мороженое? Да, хочу рожок. А вот если девочки и мальчики из детского дома захотят мороженое, то им его купят? Конечно, им дают мороженое. Может быть, не так часто, как его покупают тебе, но иногда дают. Как так жить без мороженого? Бывает, что так срочно захочется, и бежишь к маме просить его купить. Конечно, она не всегда соглашается, но ее можно уговорить. Выходит... Дети из детского дома так не могут. По пути на центральной площади у прилавка стоял скоморох. На голове у этого человека красовалась смешная полосатая шляпа с колокольчиками по краям. На витрине сверкало мороженое, пломбир в вафельном стаканчике, рожок, эскимо, сладкий лед. Скоморох подмигнул Ане, когда она выбирала мороженое. «Тетя Зина, а давай всем ребятам из детского дома купим мороженое». «Я бы с радостью, но, боюсь, не хватит на это денег. А ты слизывай мороженое, смотри, сейчас капнет на одежду. Тогда, когда я вырасту, обязательно куплю всем детям из детского дома мороженое!» Сказала Аня, слизывая с рук растаявшее лакомство. «Наверное, дети в интернате никогда не смеются, раз не могут поесть мороженое». Перед сном Аня снова подумала о том, как сегодня была в интернате и стоило ей только начать засыпать, как перед ней возник откуда ни возьмись комаров, тот самый с центральной площади. «Привет! Что ты тут делаешь?» спросила Аня, протирая глаза. «Я Тонис. Только...» «Аня, я должен проводить тебя в одно место». «Куда?» Не успела девочка спросить, куда они направляются и откуда Тонис знает ее имя как она оказалась среди огромного поля. Вокруг росли полевые цветы, здесь были и одуванчики. «Аня!» серьезно, — серьезно сказал Тонис. «Чего бы ты хотела сегодня?» «Как странно, на площади скомарок был таким веселым, а сейчас как будто снял маску и сделался грустным. Надо подумать...» М -м -м -м. «Вспомни, о чем ты говорила днем?» «Я вспомнила!» — закричала Аня. — Я бы очень хотела, чтобы у всех детей из детского дома были родители рядом с ними. Хорошее желание, но, боюсь, это невозможно. Не может быть полной справедливости, к сожалению. У каждого своя судьба. Это закон жизни. Зато ты можешь порадовать всех детей. И ты знаешь, как. Тогда Аня загадала желание и подула на одуванчик. Вдруг... Те самые дети, которые сидели около телевизора в интернате, очутились рядом с ней. Сначала ребята как будто смутились от неожиданности, но потом с неба начали падать конфеты и рожки с мороженым, а еще мармелад и сладкая нуга. Тогда дети стали хохотать и ловить сладости. Они съели столько, сколько хотели. Потом прилетали игрушки, такие, о которых дети даже не смели мечтать куклы размером с младенцев, машинки, игрушечные домики, разноцветный конструктор. В конце этого веселья прилетели разноцветные шарики. Ведь какой праздник без шариков! Довольные и хохочущие с подарками, обняв Аню на прощание, ребята исчезли. — Ты молодец! Это было хорошее желание, — сказал Тонис. — Но я сделала для них так мало, — переживала Аня. «Один хороший день с отличным настроением это многого стоит. А теперь загадай, чего бы ты хотела для себя?» Аня задумалась. «Теперь я хочу посмотреть, что будет со мной, когда я стану большой». Девочка подула на одуванчик. Перед Аней возникло облако. Она увидела себя в нем взрослой девушкой с ярко-рыжими кудряшками и янтарными бусами. Взрослая Аня сидела за столом и что-то задумчиво писала в большом блокноте. Потом она улыбнулась маленькой Ане. Девочка улыбнулась в ответ. «Какая я красивая буду и стану заниматься чем-то интересным. Вон, как мне взрослый, нравится мое занятие». Затем видение исчезло. В облаке появился снег. Девушка вышла из машины, в ней Аня узнала себя взрослую. На ней была надета коричневая шуба. Лицо было серьезно. К Ане подошла тетя Зина. Маленькая Аня удивилась, насколько старше выглядела та. Тетя Зина обняла Аню и передала ей запечатанный конверт. Может быть, там письмо? Обняв Аню, тетя Зина заплакала. Ане вдруг показалось, что это последняя встреча с ней. Куда же исчезнет ее тетя Зина? В душе что-то защемило, Видение исчезло. И вдруг в облаке появился большой город, огни мелькали кругом. Огромные дома тянулись к небу. Аня снова увидела себя в машине. Только тут она была девочкой, немного постарше, чем сейчас. Она смотрела в окно машины и радостно улыбалась. «Наверное, я скоро буду жить в большом городе. Как интересно!» Видение закончилось. «Что бы ты хотела еще?» — задал вопрос Тонис. «Вернуться домой! Мне столько всего нужно успеть!» Аня вдруг затасковала родных. Аня подула на очередной одуванчик и вернулась в квартиру тети Зини. На соседней кровати мирно спала старенькая бабушка. В другой комнате тихо посапывала тетя Зина и Таня. Аня уже не спалось, и чтобы никому не мешать, она тихонько прошмыгнула на кухню. Девочка налила себе яблочно высокой из банки. Сладкая жидкость приятно подрила. Аня посмотрела в окно. «Как тихо! Дома будто сонные!» — произнесла Аня. «Детская площадка такая пустая. И все какое-то другое, нежели раньше». На детской площадке был только ветер. Он осторожно качал качели, как будто там сидел невидимый малютка ветерок. Пух садуванчиков. Летал вокруг. Глава 9. Синяя коробка. Одно из моих любимых занятий – облазить весь дом в поисках припрятанных мамой конфет и подарков на праздники. Мама однажды сказала, что Дед Мороз дает ей на хранение сюрпризы, когда я случайно нашла новогодний подарок и рассказала ей. На дворе зима, и я думаю, Дед Мороз уже мог передать подарок маме. Надо дождаться, пока она пойдет в магазин. Стоило маме выйти, как Аня начала поиски. Облазив все возможные укромные места, в одном из шкафов девочка наткнулась на коробку в блестящей синей обертке. В этот момент вошла мама. Аня быстро слезла со стула, сделав вид, что играет с куклой. «Анютенок, сходи погуляй, на дворе удивительные снежинки», — сказала мама. Аня вышла во двор. Сапоги утонули в снегу. «Вот это да! Ура! Дедушка Мороз столько снега принес!» Аня принялась танцевать, то и дело падая в сугробы. Казалось, в них можно плавать, представляя себя снежной рыбой в снежном море. Когда девочка почувствовала, что ноги уже совсем промокли, отправилась домой. Дома мама натерла Ане ноги распаривающим кремом, а потом надела шерстяные носки, чтобы не заболела. Мама предложила Ане позаниматься оригами, Но как можно что-то делать, когда все мысли устремлены к синей коробке? Сосредоточиться никак не удавалось. Вечером пришел папа и начал заставлять дочку делать упражнения на шведской стенке. Аня послушалась, она любила заниматься физкультурой, хотя в этот момент ей совершенно не хотелось такого досуга и было скучно. Больше хотелось побегать подружками во дворе, покидаться снежками и рассказать о загадочной находке. Взрослые всегда лучше знают, чем заняться детям. Но кто нас спросит, что мы хотим на самом деле, сказала сама себе Аня. Когда Аня легла спать, сон никак не шел. Девочка ворочалась сбоку бок, мысли о коробке не давали покоя. Тогда, убедившись, что дома все спят, девочка решила проверить, на месте ли она. Аня открыла шкаф и увидела что-то странное. Коробка на ее удивление ходила ходуну. «Может быть, там что-то или кто-то сидел?» «Эй, ты меня не укусишь?» Пролепетала Аня. Тут коробка резко остановилась. Аня стала страшной, она убежала в комнату, залезла на кровать и укрылась с одеялом с головой. Когда девочка уже почти уснула, то услышала стук из шкафа. Любопытство переселило страх, Аня поднялась с кровати. Коробка уже не просто двигалась, она прыгала. Девочка открыла ее. Внутри оказалась книжка, большая. На обложке была изображена девушка. Ане вдруг показалось, что это она, только взрослая. Тут книжка начала светиться, и страницы принялись перелистываться сами собой. На картинках Аня узнала себя постарше. Вот она идет в школу в незнакомом городе. В другой странице играет на пианино на следующий рисует радугу, потом купается в море. «Мне очень нравится такая жизнь», – прошептала Аня. На последней странице была картинка, где Аня стояла взрослая, и вдруг девушка с картинки произнесла, «Моя дорогая девочка, занимайся только тем, что тебе действительно нравится, но и не забывай слушать родителей, они желают тебе только добра». Коробка с книгой сама обратно запаковалась, и девочка вернулась в постель, уснув крепким сном. После этого Аня уже не заглядывала в шкаф. Она долго обдумывала слова из книги, пытаясь запомнить сказанное. На Новый год Аня получила в подарок под елку ту самую коробку от Деда Мороза. Только почему-то в ней были совсем другие книжки и еще игрушечный сапожок со сладостями. Наверное, ту книжку... Дед Мороз решил подарить позже, когда подрасту, — сказала себе Аня лаками с любимыми ирисками. — Занимайся только тем, что тебе нравится, — прошептала Аня. Мороз на окне начертил улыбку. Аня улыбнулась в ответ. Глава десятая. Летающий дом Больше всего во дворе мы любим строить летающий дом. Правда, взрослые не верят что дом, построен из груды старых кирпичей, слепленных смолой, когда-нибудь полетит. Однажды, гуляя на улице, Аня нашла в траве кольцо с огромным желто-коричневым камнем с зелеными крапинками. «Саша, смотри, какой клад!» – сказала девочка другу. «Кольцо цвета твоих глаз», – ответил мальчик. Аня просияла. «Такое большое! Может, оно волшебное?» – спросила девочка. «Давай проверим», – предложил Саша. Аня попробовала надеть кольцо на безымянный палец, и ничего не произошло. Тогда перепробовала остальные пальцы, и все без толку. После прогулки девочка задремала, дома положив кольцо под подушку. А когда проснулась, не смогла его нащупать. Зайдя на кухню, она удивилась. На столе сидел филин с ее кольцом на голове. «Кто ты?» «Я посланник кольца» и могу исполнить два твоих желания. Подумай хорошо. Желания должны быть обдуманными. Филин пристально смотрел Ане в глаза. «Сделай так, чтобы наш летающий дом полетел!» Сразу выпалила девочка. «Слушаюсь!» Филин взмахнул крылом и исчез. Аня побежала на улицу. Летающий дом парил в воздухе на сантиметр от земли. Тогда она позвала друзей. «Полетели!» кричала Аня ребятам, забегая в дом. Но только Саша и Юля решились забежать в него. Летающий дом воспарил ввысь. Дети танцевали. Аня вместе с Сашей, держась за руки, Юля одна. Под ними простирались зеленые луга, березовые рощи, бирюзовые реки. Ребята летели весь день, не отходя от окна. К концу дня летающий дом вернулся обратно. Стоило им из него выйти, как дом принял прежний недостроенный облик. «Мы еще полетаем?» – спросил Саша. «Да, у меня же осталось одно желание». Аня улыбалась белокурому мальчику с голубыми глазами. Ей показалось, что в этот миг он выглядел как Кен, друг Барби. Придя домой, Аня увидела в детской комнате мирно спящего брата Антона в кроватке. «Странно, почему он все время спит?» Мама говорила, когда брат родится, то будет со мной играть. На кухне Аня заметила подругу мамы. Она была какая-то грустная. Краем уха девочка услышала, что ее дочка болеет, и ничто не может вылечить ребенка. Тогда Аня вспомнила про кольцо. У меня же осталось последнее желание. Но как же летающий дом? Тогда Аня позвала Филина. Какое будет желание? Спросила птица, заглядывая девочке прямо в душу. — Аня замялась, ведь так хотелось снова полетать на летающем доме с Сашей. — Вылечи девочку, которая болеет! — почти закричала она. — Мудрое решение! — произнес Филин. Ребенок поправился. У Ани на душе раскинулись радуги, даже несмотря на то, что Саша перестал с ней дружить. Солнце светило, но не грело. Девочка ощущала светлую грусть качаясь на ветхих, проржавевших качелях. Волшебное кольцо превратилось в стекляшку, город стал серым, а летающий дом все позабыли. Уезжая с родителями и братом навсегда из камень рыболова в Москву, Аня оставила свое сокровище на груди бордовых кирпичей со смолой в память о летающем доме. Ветер провожал Аню и ее семью, присвистывая одному ему известную песню.